Поначалу Мэри поняла примерно четверть того, что сказала Аталь, но с помощью вопросов правильно догадалась и обо всем остальном. Она все лучше овладевала их языком. Чем больше она узнавала, тем сложнее все становилось, потому что каждое новое сведение порождало несколько новых вопросов, притом разнородных. Но о н а заставила себя сосредоточиться на д теме шрафа, самой важной, и ей пришло в голову сделать зеркало. Натолкнула её на эту мысль сравнение шрафа со скрящейся водой. Отражённый свет, например, блеск моря, поляризован. Возможно, что и тени, если они ведут себя, как световые волны, тоже поляризуются. «Я не вижу шрафа, как вы», — сказала она, — «но я хочу сделать из лака зеркало. Может быть, оно позволит мне увидеть». Эта идея увлекла Аталь. Они сразу вытащили новую сеть и принялись собирать нужные материалы. В сети оказались три рыбины. Хорошее предзнаменование. Лак добывали из других растений, гораздо меньших. Мулефа выращивали их специально для этого. Они уваривали их сок и разводили в спирту, который получали перегонкой фруктового сусла. Образовывалось вещество по консистенции похожее на молоко, но нежно-желтого цвета. используемые как лак. На деревянную основу или раковину наносили до 20 слоёв, причём каждому давали созреть под влажной тканью. В результате поверхность приобретала большую твёрдость и блеск. Чаще её делали непрозрачной, добавляя разные окислы, но иногда оставляли прозрачной, Это как раз и нужно было Мэри, потому что чистый, янтарного цвета лак обладал тем же любопытным свойством, что и минерал, называемый исландским шпатом. Он расщепляет световые лучи надвое, так что, когда смотришь сквозь него, все удваивается. Она еще не совсем понимала, чего добивается». но чувствовала, что если повозиться с этим как следует, не торопясь, не подгоняя себя, тогда прояснится и задача. Она вспомнила, как процитировала в е р е слова поэта Китса, и как Лира сразу поняла, что именно в таком состоянии она работает с элитиометром. Так и надо было теперь действовать. Она начала с того... что подобрала более или менее плоский кусок древесины, напоминавший сосновую, и стала выглаживать его песчаником. Нет металла, нет и рубанков, покуда он не сделался совсем плоским. Таким методом пользовались Мулефа, и он давал неплохой результат, если не жалеть усилий и времени. Потом она сходила в рощу лаковых деревьев вместе с а т а л ь предварительно объяснив ей, что собирается делать, и попросив разрешения добыть там сок. Мулефа охотно ей позволили, но не слишком заинтересовались ее планом, будучи заняты своими делами. С помощью аталь она нацедила вязкого смолистого сока, а затем начался долгий процесс уваривания, разведения, снова уваривания И, наконец, лак был готов. Мулефа наносили его тампонами из волокна, напоминавшего хлопок, но из другого растения. Исследуя инструкции мастера, Мэри терпеливо покрывала зеркало все новыми и новыми слоями лака. Слои были тонкими, и один проход как будто бы ничего не добавлял. И все же корка лака постепенно утолщалась. Мэри нанесла больше сорока слоёв, она потеряла им счёт, и к тому времени, когда кончился лак, прозрачная корка достигала, по крайней мере, полусантиметровой толщины. Затем началась полировка. Целый день она бережно натирала поверхность плавными круговыми движениями, пока боль в руках и в голове не вынудила её прекратить работу. Тогда она легла спать. Утром мулефы отправились к молодой поросли ватных, как они их называли, деревьев, проверить, нормально ли развиваются саженцы, подтянуть перевязки, чтобы у растений формировалась правильная крона. Здесь помощь Мэри была очень кстати. Ей легче было протиснуться в узкие междурядья, и двумя руками было удобнее работать в тесном пространстве. Закончив работу, они вернулись в поселок. И Мэри смогла приступить к своим экспериментам. Вернее, к игре. Потому что пока еще не представляла себе ясно, чего добивается. Сначала она попробовала использовать свое изделие просто как зеркало. но поскольку серебряная подложка отсутствовала, увидеть удавалось только тусклое удвоенное отражение, как бы от дерева. Тогда она подумала, что ей нужен на самом деле лак без дерева, но при мысли о том, что придется делать новый лист, дрогнула. Да и как его сделаешь плоским, без основы? Она решила просто срезать дерево, и оставить один лак. На это тоже требовалось время. Но, по крайней мере, у нее был швейцарский нож. Она принялась аккуратно состругивать дерево с края, стараясь не поцарапать лак сзади. В конце концов она сняла большую часть дерева, но оставалось множество щепочек, накрепко приставших к пластине прозрачного твердого лака. Она подумала, что будет... «Если размочить дерево в воде, размякнет ли лак?» «Нет», — сказал ее наставник, — «он останется твердым навсегда». «Но почему не сделать так?» И показал ей жидкость, хранившуюся в каменной чаше, объяснив, что она разъест любое дерево за несколько часов. По виду и запаху это была какая-то кислота». Лаку она почти не повредит, а небольшие царапины легко поправить. Он заинтересовался её проектом и помог осторожно смочить дерево кислотой, рассказав, что готовят её из минерала, который находится на берегах мелких озёр, где Мэри ещё не бывала. Минерал размалывают, растворяют, а потом перегоняют раствор. Дерево постепенно размягчилось и отстало от лака. И теперь у Мэри была прозрачная желто-коричневая пластина величиной со страницу небольшой книжки. Она отполировала тыльную сторону так же основательно, как лицевую. И обе теперь были плоскими и гладкими, как поверхность хорошего зеркала. И когда посмотрела сквозь пластину, ничего особенного. Совершенно прозрачная, Она давала двойное изображение. Правая часть довольно близко к левой и градусов на пятнадцать выше. Мэри подумала, а что если смотреть сквозь две пластины? Она снова взяла нож и попыталась процарапать линию поперек пластины, чтобы разделить ее на две Она проводила ножом по царапине много раз, время от времени правя нож на гладком камне и, наконец, прорезала довольно глубокую черту, чтобы попытаться переломить пластину. Положила ее вверх чертой на тонкую палку и резко нажала на оба края, так, как делал при ней стекольщик. п о Получилось! Теперь у нее было две пластины. Положила их одну на другую и посмотрела. Янтарный цвет стал насыщеннее. Лак, как светофильтр, приглушал одни цвета и подчеркивал другие. Так что характер пейзажа немного изменился. Но странно. Раздвоение исчезло. Картина снова стала одинарный и никаких н а м е к о в на тени. Она стала раздвигать пластины, наблюдая, как меняется при этом изображение. Когда они разошлись сантиметров на 20, случилось л ю б о п ы т н а я вещь. Янтарная окраска исчезла. Всё приобрело нормальные цвета, только более сочные, яркие. В это время подошла Аталь посмотреть, чем она занимается. «Теперь ты видишь, Шраф?» – спросила она. «Нет, но вижу другие вещи», – ответила Мэри и попыталась ей показать. Аталь проявила интерес, но из вежливости, а не потому, что была захвачена этим исследованием, как Мэри. к о р е ей надоело смотреть сквозь лаковые пластинки, и она уселась на траву, чтобы заняться своими колесами. Иногда Мулефа ухаживали за когтями соплеменников, просто в знак дружелюбия, и несколько раз Аталь просила Мэри поухаживать за ее когтями. Мэри, в свою очередь, позволяла Аталь приводить в порядок свои волосы, и ей было приятно ощущать, что... как мягкий хобот подруги приподнимает и опускает пряди и массирует кожу на голове. Мэри почувствовала, что сейчас Аталь хочет этого. Она отложила свои пластинки и провела пальцами по когтям Аталь и внутри колесного отверстия, более гладкого и скользкого, чем тефлон. Контуры его и когтя совпадали в точности. И когда Мэри проводила пальцами внутри о т в е р с т и я никакой разницы в фактуре не ощущалось. Мулефа и семенная коробка как будто представляли собой единый организм и только чудом могли разниматься и снова складываться. Это занятие действовало успокаивающе и на Аталь, и на Мэри. Её подруга была молодой. и незамужней. А в поселке молодых самцов не было, так что мужа предстояло искать на стороне. п о с е л к и между собой сообщались мало, и м э р и иногда к а з а л о с ь что Аталь обеспокоена своим будущим, поэтому она не жалела о времени, проведенном с подругой, и сейчас с удовольствием очищала отверстия в колесах от набившейся туда пыли и грязи. и смазывала душистым маслом когти, между тем, как Аталь хоботом разглаживала ей волосы. Удовлетворенная Аталь надела колеса и поехала готовить ужин. Мэри снова занялась пластинками и сразу же сделала открытие. Она раздвинула пластины сантиметров на двадцать так, чтобы они снова дали яркое изображение. Но на этот раз произошло кое-что еще. Посмотрев сквозь них, она увидела окружавшую фигуру Аталь рой золотых искр. о Они видны были только через маленький участок пластины. И Мэри поняла, почему. В этом месте она дотрагивалась до поверхности масляными пальцами. Аталь! позвала она. «Вернись скорее!» Аталь повернула и поехала назад. «Дай мне немного масла», сказала Мэри, «смазать лак». Аталь охотно позволила ей провести пальцами по поверхности отверстий в колесах и с любопытством наблюдала, как Мэри смазывает одну из пластинок прозрачным душистым маслом. Потом она сложила пластины, потёрла одну о другую, чтобы масло распределилось равномерно, и опять раздвинула сантиметров на 20 Посмотрела сквозь них. Всё изменилось. Она увидела тени. Если бы она была в комнате отдыха и Ордан-колледжа, когда лорд Азриэл показывал ф о т о г р а м и и Сделанная на особой эмульсии Эта картина показалась бы ей знакомой Куда бы она ни посмотрела Всюду было золото Как описывала Аталь Блестки, где-то плававшие в воздухе А где-то двигавшиеся направленно, потоком А среди них тот мир Который она могла видеть невооруженным глазом Трава, река, деревья Но там, где находилось разумное существо, кто-нибудь из мулефа, рой блёсток был гуще, и двигались они энергичнее. Они отнюдь не скрывали форму тел, наоборот, выявляли её чётче. «Не представляла, что это так красиво!» — сказала Мэри подруге. «Ну, конечно!» — ответила Аталья. «Удивительно, что ты их не видела! Посмотри на малыша!» Она показала на ребенка, игравшего в высокой траве. Он неуклюже прыгал за кузнечиками, вдруг останавливался, чтобы посмотреть на лист, падал, поднимался, подбегал к матери и что-то говорил ей. Потом его внимание привлекала какая-то палочка. Он попытался поднять ее и, обнаружив, что по хоботу ползут муравьи, взволнованно трубил. Вокруг него плавал золотой туман, так же, как вокруг навесов, рыболовных сетей, вечернего костра, более плотный, чем над ними, но ненамного. А еще он отличался тем, что в нем все время возникали маленькие потоки и вихри намерений. Они клубились, разделялись, отплывали в сторону — исчезали, сменяясь новыми. Вокруг его матери золотые искры роились гораздо гуще, и потоки их были гораздо сильнее и постояннее. Она занималась т р е п н ё й сыпала муку на плоский камень, раскатывала тесто для тонких лепёшек, посматривая между тем на ребёнка и тени, или шраф, или пыль, омывавшая ее, казалась овеществленной ответственностью и мудрой заботой. — Ну вот, ты видишь, наконец, — сказала Аталь, — тогда пойдем со мной.